Глава 13. Оказавшись в городе, они пробежали ещё немного, свернули в тёмный переулок и остановились, чтобы отдышаться. Сбивчиво выдыхая, они переглянулись и тут же оба рассмеялись. "Ты сумасшедший", воскликнула принцесса. "Я?" удивился Виллиан. "Из замка сбежал оты, но ты готовился к этому побегу". Он только отвернулся промолчал, а потом внезапно посмотрел на неё, сложив руки у груди. А теперь серьезно. Вот ты не принцесса, ты просто человек. Пусть и на пару часов. Чего ты хочешь?» Лилайна замерла. Видимо, об этом она не подумала. «Ну...» — Виллиан рассмеялся. «Я так и знал!» В этот момент он стал на короткий миг серьезным и поклонился. «С этой минуты аттракцион чудес открыт. Если что-то надумаешь, говори... А пока мы пойдём смотреть гуляния горожан. У принцессы тут же загорелись глаза. Она и забыла, что в городе идёт своё празднование, не имеющее ничего общего с балом. На улицы города прокралась ночь, и они шагали по каменным мостовым. "Нет, правда? Как ты это придумал?" спросила Лилайна, весело шагая в припрыжку. "Ты ведь похитил наследницу трона. Какой я коварный, только явно глупый". Он посмотрел на нее с совершенно серьезным выражением лица. «Когда тебя арестуют, я тебя помилую», — пообещала Лилайна весело, обогнала его и снова спросила. «Ну, правда, почему?» «Ты ведь этого хотела, разве нет?» «К тому же на бал меня никто не пустил бы, а я хотел украсть твою улыбку». Он легонько стукнул ее пальцем по кончику носа. «А вообще, смотри, куда идешь». Она поспешно обернулась, налетев на какого-то крупного мужчину в грязном рабочем фартуке. Тот выругался и замахнулся на перепуганную девушку, но между ними вдруг встал Виллиан. — Да прости ты ее! Моя сестра просто дура! — сказала он спокойно. — Точно, что дура! — заявил мужик, но пошел дальше. — Мог бы и подраться с ним! — прошептала Лилайна, прижимаясь к спине молодого человека. — Я? — Ну да, ради меня! Я врач, а не воин. С мясниками драться явно не мой профиль, сообщил он ей совершенно серьёзно. Да и вообще, за простолюдинок не дерутся, им дают по заднице за такие глупости. Он легонько символически шлёпнул Лилайну по попе и пошёл дальше, слушая, как девчёршка ругается. Она старалась злиться, а он никак не мог перестать улыбаться. «Всё, а не помилую, велю казнить!» — ворчала принцесса в шутку, шагая за врачом. «По заднице получишь быстрее!» — отвечал он ей угрозой на угрозу. Эта игра быстро закончилась. Лилайна восторженно ахнула, увидев городскую площадь. «Ты же местная, откуда такая реакция?» Он знал ответ и не мог налюбоваться её горящими от восторга глазами. «Но я... я никогда...» «А мы туда пойдём, да?» Если ты хочешь. Она аж подпрыгнула на месте, хлопая в ладоши. "Да!" Он протянул ей руку, чтобы это чудо не потерялось в толпе. Принцесса и правда разглядывал улицу, изучала взглядом стеклянные гирлянды в виде больших шаров со свечами внутри. "Почему свечи?" спросила она. "Они же быстро догорят." "Кто живёт в этой стране?" спросил в ответ Виллиан. Она стдливо опустила глаза и почти надулась от обиды. Но он все же пояснил. Я тоже спросил об этом вчера, когда днем увидел приготовление. Смысл в том, что завтра всем этим людям рано утром начинать свою будничную работу. Потому когда свечи догорят, город опустеет. Она взглянула на огонек в ближайшем шаре и поняла, что времени у них не так уж и много. Потому ускорила шаг, превратившись в настоящую девчонку, таскающую за собой ухажера. она мгновенно ушла в пляс, едва не затачив Виллиана в хоровод. Тот смеялся, но всё же смог улезнуть и только наблюдал за тем, как благородная принцесса скачет по площади, поднимая юбку чуть ли не до колен, а потом, выскочив из толпы, подлетает к нему с счастливым лицом. Схватив Виллиана под руку, она указала в первую попавшуюся сторону. "Теперь мы пойдём туда", объявила она. "Погоди, у тебя завязка на ботинке болтается", проговорил Виллиан серьёзно. Ещё с мостовой целоваться начнёшь». Она махнула рукой и попыталась увести его силой. В этот миг ей показалось, что она пытается столкнуть с места столб. «Ну, пошли! Ничего я не буду!» «Ты не умеешь их завязывать», — вдруг понял Виллиан. Он не спрашивал, а утверждал без малейшей насмешки или иронии. Но Лилайна всё равно ощутила укол стыда. «Да ну, что за глупости, я...» Он её не слушал. Просто отвёл чуть в сторону и опустился на колени. «Да». Принцесса кое-как завязала лямочки и просто запихнула их в ботинки. Как она их только не потеряла. Видимо, везучая была. Антракс молча развязал это безобразие, подтянул шнурок в петельках и завязал сначала правый, потом левый, слыша, как ее ворчание сменяется тишиной. «Спасибо», — прошептала Лилайна, когда он так же молча протянул ей руку, чтобы идти дальше. Она взяла его за руку и поспешно прошептала «Смешно». ты не подумай, я я тоже много чего не умею. Успокойся и наслаждайся происходящим. Несмотря на строгую серьёзность его голоса, она улыбнулась. Молодой человек, парадный невесту вдруг обратился какой-то мужчина к Вильяну. Выигрый для неё бусики, попав в мишень. Антракс посмотрел на мужчину с нескрываемым недоумением. Мужчина же, наверное, пожалел о сказанном, рассмотрев молодого человека. Толпа возле этого мужчины смеялась с шуточного соревнования, в котором явно не должны были участвовать люди, умеющие обращаться с луком. "Выиграй мне бусики", вдруг заявила Лулайна. "Ты серьёзно?" не поверил Вилиан. Она кивала и улыбалась. Пожав плечами, он подчинился. Пронаблюдал, как сделал выстрел какой-то худенький молодой человек и сорвал овцу только потому, что стрела долетела до цели. Мужчина, позвавший Вилиана, молча подал ему лук. приняв взамен прикрытую пальцами серебряную монету, пав по взгляду понимая, что вопить о ценности её не стоит. Этот человек разбирался в людях и знал, что ему платили не за попытку, а за бусы. Лук был кривав от, но антракс это не волновало. Он шевельнул правым плечом, взял в левую руку стрелу и посмотрел на цель. Доска с красной точкой в центре была на расстоянии всего 10 м, поставленная в полумраке улицы, отходившей лучиком от площади. Лилайна сложила ладошки, предвкушая фиаско того, кто сегодня столько смеялся над ней. Её даже насмешил тот факт, что врачи явно не собирался перекладывать лук в левую руку, но тут же ахнула, увидев, как в одно мгновение натянулась тетива и стрела про свистев вонзилась в дерево. У принцессы пропал дар речи. Виллиан молча забрал бусы причудливого салатово-бежевого цвета и вручил их Лилайне. — Желание выполнено. Как — Как? — взвизнула она ошарашенно. — Повезло, — усмехнулся Виллиан, быстро уводя ее от притихшей толпы. — Так не бывает. — Хорошо, не бывает, — согласился он, улыбаясь. А принцесса, гордо вскинув голову, надела бусы поверх своего коричневого платья. Ну как, мне идёт, спросила она. Ни то слово, типичная кухарка. Да ты у меня завтра получишь. Принцесса топнула ногой и тут же рассмеялась, схватила молодого человека под руку и потянула дальше рассматривать всё вокруг.